Голова 11 Голова с утра была дико тяжёлая. Не хотелось даже шевелиться, не то чтобы встать с постели. Но как только она думала о нём, внутри всё переворачивалось. Две чашки крепкого кофе несколько исправили ситуацию. Влада совершенно не представляла, зачем, куда и насколько они едут. Решила перестраховаться и положить одежду на все случаи. И нечто удобное, нечто помпезное для выхода. В обозначенное время она спустилась к подъезду. Каково было её удивление, когда вместо Василя она увидела скромного водителя, который услужливо вышел из машины, чтобы открыть ей дверь. «Сабахуль, хейр, я Аниса». «Арабский. Доброе утро, мисс». «Вы уверены, что хотите брать чемодан?» Господин Василь сказал, что уже забрал ваш багаж с собой. «Там всё, что нужно». «Всё да не всё», — пронеслось у девушки в голове. Она решительно запихнула чемодан в багажник и быстро села в машину. Интересно, что за очередные сюрпризы с переодеваниями он ей приготовил? «Господин Василь будет ждать вас в Бейруте», — предвосхищая вопрос, сказал водитель. Они стали выезжать из сонного пятничного Дамаска навстречу свободе по дороге, которая так и называлась, на Ливан, туда, куда всегда устремлялись все те, кто бежал из Дамаска. Кто от власти, кто от напористых кредиторов — кто от сварливой жены и шумных детей, кто за любовью, а кто и от любви. Эта дорога словно дышала свободой, хотя и была самой контролируемой сирийским правительством в силу своего стратегического значения. Сейчас ливанский дух свободы приобрёл для сирийцев ещё более важное значение. В этой напряжённой атмосфере нависающей войны Ливан стал для всех домощан своего рода отдушиной. Передышка от той турбулентности, в которой так или иначе приходилось жить всем. Это потом сюда устремятся сотни тысяч несчастных беженцев, бегущих от ужасов войны в поисках лучшей жизни. Но пока соседняя страна принимала сирийцев не на совсем, на передышку. Ехать от Дамаска до Бейрута было не больше полутора часов по очень живописной местности, долина Бекка между горами Ливана и Анти-Ливана. Мягкий, не очень извилистый серпантин с потрясающими видами на море, открывающимися на горизонте. Она любила Бейрут, растворяться в его огнях, затеряться в его шуме и энергии. Влада решила не терять времени даром и всю дорогу до конечного назначения провела за компьютером, мягко обрисовывая очертания будущего интервью. Они говорили немало, но почему-то пока чувство целостности, написанное ею по результатам их бесед, не давало, Оно было обрывочно, местами нелогично и несвязно. Это раздражало. Раздался звонок телефона. Девушка не удивилась, услышав его бархатный голос. «Как дела?» — с подколом спросил он. «Похмелье не мучает?» «Не мучает», — огрызнулась Влада. «Раздражение от неудовлетворённости работы не покидало». «Только работой?» «Не скучаешь?» «Нет, пишу интервью с тобой, и пока всё выглядит очень паршиво». Съязвила она то ли в отношении него, то ли себя. «Только пусть попробует сейчас как-то пошутить над её профессиональными качествами, она тут же развернёт обратно эту чёртову машину». Василь усмехнулся. «Не волнуйся. Уверен, за сегодня ты узнаешь меня намного лучше. Уверен, образ станет более насыщенным». Опять этот двоякий смысл в его словах. «Водитель высадит тебя в отеле». Подойди на стойку регистрации, там будет твой ключ. Я заеду за тобой к четырем, И ещё в номере найдёшь всё, что нужно, в том числе на туалетном столике духи, которые были сделаны одним старым дамасским парфюмером. Специально для тебя. Оцени мой выбор, будь добра. Таеб. Арабский. Хорошо. Ок. Ответила девушка и не успела нажать отбой, так как это раньше неё сделал Василь. Как всегда, последнее слово за ним. Как всегда, он лишает её права выбора. Отель Фениция Интерконтиненталь, названный в честь древней финикийской цивилизации, некогда охватывающей берега Ливанского Средиземноморья, открыл свои двери постояльцам в 1961 году, в Золотой век Бейрута. Белая леди Ливана, Как прозвали этот шикарный дворец, где принимали королей, президентов, топ-моделей, писателей, певцов и представителей высшего сословия всего региона и мира, стал визитной карточкой города, окрещённого Парижем Ближнего Востока. И вот теперь Влада стояла на пороге этого восхитительного здания, куда словно стекались золотые потоки ближневосточной истории. Хотя какой порог? О чем она? Это сумасшедшие красоты и изящества парадный вход с лестницей по центру, поражающий сознание даже самых искушённых постояльцев. Белоснежная красавица, сотни ступенек, ведущей наверх. Не зря именно этот отель выбирали многие состоятельные ливанцы для празднования своих свадеб. Портье вежливо проводил девушку на пятнадцатый этаж, открыл дверь в красивую комнату с огромной кроватью и тактично удалился, категорически отказавшись принимать чаевые. Возможно, всё, что нужно, ему уже заплатили. Она хотела предстать перед ним свежей и шикарной, а не утомлённой с дороги. Раскрыла чемодан, вытащила пару платьев и начала было раздумывать над тем, что же надеть сегодня, но тут открыла дверь гардероба и блаженно улыбнулась. Её вечерний наряд, который она уже заранее обожала, но ещё не видела, висел на красивой бархатной вешалке, чёрно-дымчатое платье из лёгкого тюля в несколько слоёв по щиколотке. Закрытый рукав, хотя такой же лёгкий, идеально для 25 градусов, установившихся за окном. Индийское лето, или бабье, как мы его привыкли называть, в этом году задержалось до позднего сентября. Она посмотрела лейбл «Платье» и в сен Лоран», очень тонко. Внизу шкафа стояла чёрная коробка «Кристиан Лабутан». Открыла её и увидела чрезвычайной красоты босоножки, тонкий металлический каблук, чёрная кожа, Несколько полосок, обхватывающих ногу. Они идеально подходили под платье. Только закрыв коробку, она увидела прикреплённый к ней сверху маленький конвертик, в нём записка. «Не смущайся, что наряд вечерний. У нас торжественное мероприятие. Уже представляю, как он тебе пойдёт». Она не могла даже догадываться, что же он такое придумал. Ей так хотелось быстрее преобразиться в золушку. После душа сразу надела платье, времени особо уже не оставалось. Наталья её обнял красивый матовый чёрный пояс с изящным бантом. Она улыбалась своему отражению, собрала наверх ещё влажные волосы, немного макияжа, надо подчеркнуть скулы и оттенить глаза, как обычно, ничего лишнего. Посмотрела на себя в зеркало. Она никогда не нравилась сама себе больше. В тот день она была принцессой. Впервые в жизни чувствовала это. Оставалось дождаться принца, который как раз в тот момент ей позвонил. Вспомнила про духи, которые стояли на туалетном столике. Изящная ампула тёмного цвета послушала запах и обомлела. Это была какая-то сказочная композиция жасмина, сандала, муската. Впрочем, она мало разбиралась в тонкостях его составляющих. Вместе этот аромат являл собой какую-то дивную картину. Страсти и нежности, чувственности и притягательности. Неужели в его восприятии это я? Такое должно было льстить. Влада зашла в зеркальный лифт и снова довольно оглядела себя. Она была идеальна. Ей настолько хорошо запомнился этот момент. Она в лифте ловит своё отражение в зеркальной глади двери. Это как последний кадр в фильме, как памятная фотография. Сердце её, и без того отчаянно бившееся все эти часы, затрепетало ещё сильнее. Звоночек прозвенел, сигнализировав прибытие, лифт отворился, она вышла. Казалось, взоры всех, находившихся в шикарном лобби, были обращены на неё. Богатые постояльцы и их красивые модные спутницы, сотрудники отеля, все смотрели в её сторону, отчего девушке хотелось парить. Василь должен был ждать у входа, и почему-то ей вдруг захотелось рискнуть, и спуститься не по боковым эскалаторам, а по шикарной белой мраморной лестнице, устланной красным ковром, той самой, что очаровала её при входе. И вот она начала спускаться. Внизу стоял он, в льняном пиджаке, хотя и чёрного цвета и расстёгнутой на несколько пуговиц чёрной рубашки. Она ещё не раз не видела его в официальной одежде, и в ней он был ещё более красивым, хотя казалось, что предел уже достигнут. Он посмотрел на неё и улыбнулся одной из своих неотразимых улыбок. И хотя расстояние было достаточно дальним, ей показалось, что она уловила в его улыбке какую-то детскую радость и волнение. Когда оставалось преодолеть ещё несколько ступенек, он изящно поднялся и подал ей руку. «Если я скажу тебе, что ты прекрасна, я не скажу ничего», прошептал он, не скрывая своего мужского восторга. Влада лишь смущённо улыбнулась, в душе не веря, что может вызвать такие эмоции у такого мужчины. Вышли наружу, через крутящиеся стеклянные двери оказались перед чёрным Порше Каррера, точно таким же, какой был у Василя в Дамаске, только с местными номерами. Он догадался о зависшем на её губах, но так и не произнесённом вопросе, и понимающе разъяснил с улыбкой. «Такая же точно, только двигатель чуточку помощней». Наверное, в каком-нибудь чопорном Лондоне появление двух молодых людей в на официальном стиле в пять часов дня могло бы показаться несколько неуместным, но они были в Ливане, в стране, где люди живут в шейке и чувствуют его, потому что в любой момент может наступить война, потому что в любой момент вся роскошь может быть превращена в груды обломков, как это неоднократно уже происходило со страной. И они радуются красоте жизни во всём её эгоистичном и тщеславном проявлении, но делают это настолько открыто и искренне, что эта роскошь и показуха не отталкивают, а заставляют восхищаться и вливаться в этот фееричный праздник. Это их правила и вкусы. Вкусы, которые, между тем, дали миру таких великих кутюрье с непревзойдёнными творениями, как Эли, Саап, Рим, Акра, Джордж Хабейка. Зухейр Ермурат Они очаровали миллионы модников от дворцов Эль-Рияда до красных дорожек Канн и Голливуда. Именно это искусной роскошью, бьющей через край, но в то же время так мастерски извлекающие из каждой облачённой в их наряд женщины её женственность, сексуальность и исключительность. В этом весь Ливан. Вечно кипящий, немного эксцентричный и электичный красавец Ливан. «Я чувствую себя как-то вычурно», — произнесла Влада, нарушив гармонии плавной инструментальной музыки, игравшей на заднем плане в автомобиле. «Понимаю», — со смешкой произнёс Василь. «Но без этого никак. Когда мы будем на месте, твоё платье станет как никогда уместным». «Куда мы едем?» — поинтересовалась девушка. Мужчина лишь загадочно улыбнулся. Влада знала Ливан достаточно неплохо, чтобы понять, что они движутся в направлении севера. Но куда? С одной стороны дороги море, с другой горная возвышенность, утопающая в зелени. Непрерывно сменяющиеся один за другим районы Бейрута и населённые пункты, столь тесно переплетённые между собой, что вовсе непонятно, где заканчивается один, а где начинается другой. Сердце Ливана, как и в древние времена, бьётся в унисон с морем. От моря он черпает свою неиссякаемую жизненную энергетику. Они выехали за пределы лощенного даунтауна с его шикарными улицами, усыпанными гламурными кафе и брендовыми магазинами и оказались в реальном Ливане, в районе бурдж раскинувшимся раскинувшемся справа от дороги приют для некогда лишённых родины армян, нашедших тут своё прибежище и сейчас чувствующих себя такими же ливанцами, как и другие многочисленные населявшие его народы. А пришлых здесь много. Ливан с его неприступными горами всегда был прибежищем для изгнанных и еретиков. «И для влюблённых», — подумала Влада. Хаотичная застройка, наплетенные друг на друга маленькие пыльные многоэтажки, в которых, тем не менее, жизнь бьёт ключом. Портовые склады с различными товарами. Чуть дальше становится более зелено, хоть всё ещё так же сильно застроено. И вот автострада разрезает нависшую высокую горную гряду, Сразу за ней мост через собачью реку. Нахар эль – неприступный бастион, некогда служивший непреодолимым рубежом для завоевателей всех возможных мастей. Напоминанием о тех временах всё ещё остаются многочисленные наскальные таблички, вырезанные у подножья горы. Фараон Рамзес II, персидский царь Новоходоносор, римский император Марк Аврелий и даже французская и великобританская армии, Все они оставили свой след в этой долине. Они ехали всё дальше и дальше, и только тогда, когда Василь наконец включил поворотник заезда на небольшую эстакаду и въехал с дороги влево, Влада поняла, что они направляются в Библос, город моря, истории и романтики. Его имя гремит на весь мир, но далеко не все знают, что Библас находится здесь, в сердце Ливана. Да, Библас здесь. Только по-арабски он называется Джбейль. «Маленькая горка».